Бастьян. Мы возвращаемся в мир пепла и дыма, в мир огня. В Новом Орлеане уже июнь. И несмотря на то, что сейчас закат, воздух вокруг нас горячий и наполнен резким запахом моря. Почти два месяца смертного времени прошли за пять дней, проведенных в другом мире. Хотя Арджун и предупреждал, что так будет, мне до сих пор сложно в это поверить. Однако не так сложно, как в ту картину, что предстала передо мной, Жак. Место, которое я называл домом на протяжении стольких лет, сгорело дотла вместе с двумя другими зданиями по соседству. От ресторана не осталось ничего, кроме груды, обугленных головешек, остатки дымохода, гора разбитых кирпичей, фрагменты расплавленных латунных украшений, ошметки мраморного шахматного столика, который так любил мой дядя. Я брожу порою иным своего дома. Селина молча стоит рядом со мной, а за ее спиной садится солнце. Прохожие останавливаются порой, чтобы поглядеть на эту картину. Розину в рты они раздосадованно цокают языками. Какая жалость! Ветер разносит, разносятся по ветру их голоса. Их слова звенят у меня в ушах, как церковные колокола. Иногда я благодарен своему обостренному слуху, но не сегодня. Селина огибает груду красных кирпичей и подходит ближе ко мне. Она озирается по сторонам, ее зеленые глаза блестят, как драгоценные камни, как изумруды, сияющие во мраке. Ты знаешь, кто мог это натворить? – шепчет она, взяв меня за руку. У меня есть. Я замолкаю, когда шорох доносится из темноты за нами. Груда кирпичей осыпается затянущимся в воздух дымом. Я отталкиваю Селину за спину, и с моих губ срывается предостерегающее шипение. «Бастьян!» Я тут же расслабляюсь. Из-за почерневшей дымоходной трубы появляется Адетта. Ее лицо бесстрастно. Она одета в темный мужской костюм, точно пришла с похорон. В руках у нее фетровая шляпа. На поясе на цепочке висят карманные золотые часы, которые когда-то принадлежали моему адресу. atsu. Должно быть, она успела спасти часы от огня для меня. Я хватаю ее за руку и заключаю в объятия. Селина обнимает нас двоих. И Одетта сдается. Я слышу, как она начинает плакать. «Это сделало братство?» — спрашиваю я. Одетта кивает, уткнувшись в мое плечо. «Кто-нибудь пострадал?» — спрашивает Селина. Одетта отстраняется от меня, смахивая рукой в перчатке кровавые слезы со своих щек. Качает головой. Никодима здесь не было. Он был в Нью-Йорке. А остальные, включая всех смертных, кто Работал в ресторане, успели выбежать до того, как огонь поглотил здание. Она слабо улыбается. Даже Туссен спасся, не покалечившись, хотя теперь бедный питон отказывается выползать на свет, как бы его ни зазывали. Во мне поднимается гнев, горячий и быстрый, а затем резко обращается льдом в моих венах. Я вспоминаю о пожаре, что отнял у меня мою сестру Эмили. Братство стоило дважды подумать, прежде чем совершать подобное. А Джей? спрашиваю я осторожно. Мэдلين освободила его из серебряной клетки. Ее грустная улыбка становится шире, глаза сияют. С тех пор мы его не видели, хотя подозреваю, что он до сих пор в городе. Наша семья укрылась в отеле Дюмейн. Ифун. Он позаботился о том, чтобы туда не мог войти никто, кроме нас. Зачем братство совершать подобное? – спросила Селина. Ее голос дрожал. Как падшие, так и братство искали причину для нападения на протяжении десятилетий. Говорю я, если бы не это, произошло бы что-нибудь другое. Я иду вперед, распинавая кирпичи, и наблюдая, как половина из них тут же рассыпаются в пыль. Я знаю, что мне теперь делать. Уверенность наполняет меня. Я выпрямляю спину. Мои глаза сверкают. Сейчас самое главное, что никто. Ни один из членов нашей семьи не пострадал. Жак можно восстановить. Однако больше я не потеряю никого из тех, кого люблю. Адэта кивает и прячет руку в перчатке, запачканной алыми слезами, в карман. Я прихожу сюда каждую ночь. Вероятно, потому что все еще надеюсь найти что-нибудь среди обломков. Она шмыгает носом. А может, это просто оправдание, обрядство. Адэта озирается по сторонам. Должно быть, так они решили отомстить за Антонио Гремальди, который погиб на кладбище той ночью. И они с тех пор больше не нападали, продолжает напирать я. Она качает головой. Никого из них не видели здесь садня пожара. Ее ноздри гневно раздуваются, когда она добавляет: Поверь мне, я проверяла. Я снова пробегаю глазами по руинам, пытаясь найти что-нибудь необычное. Однако все, что попадается мне на глаза, это обгорелые портьеры, лохмотья дорогих скотертей, почерневшие от дыма и стеклянные осколки, сверкающие в свете луны. Селина останавливается у обломков хрустальной люстры. Латунь почти полностью расплавилась, а уцелевший хрусталь покрылся сажей. «Когда я впервые оказалась в этом ресторане, я подумала, что здесь живет магия», — говорит она. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Мне казалось, будто я шагнула в другой мир». А Детта кладет голову Селине на плечо, ее черные глаза печально блестят. «И ты была права, мой друг», — говорит она. «А я рада, что твои воспоминания наконец-то к тебе вернулись». Она смотрит на меня и протягивает мне правую руку. На ладони у нее карманные золотые часы моего отца. Спасибо, Адедто, говорю я, забирая их. Мне бы было обидно их потерять. Не я за ними вернулась, признается Адедто. Вернулся Джей. Он оставил их у консьержа в отеле Дюмейн. Я киваю, в горле у меня застревает ком. Вопреки всему тому, что натворил Джей, он навсегда останется мне братом. Я замираю, чтобы открыть крышку часов большим пальцем. Никто не заглядывал в эти часы годами. Если я и надевал их, то только в качестве украшения. На внутренней стороне есть гравировка. Для любви всегда найдется время. Филомена. Моя мать подарила эти часы моему отцу в день их свадьбы. Я снова закрываю крышку часов и прячу их в карман брюк. А ком в горле тем временем лишь разрастается. Непростительно с вашей стороны было покидать нас так надолго, говорит Адедта, взяв Селину за руку. Я подхожу к ним ближе, продолжая изучать пепел, оставшийся от того, что прежде было моим домом. На секунду мне мерещится, что я все еще слышу звон бокалов и вижу блеск серебряных столовых приборов, слышу, как косамир хлопает в ладоши и как официанты послушно поднимают на него глаза, точно солдаты, ожидающие приказа. Если бы ты могла начать все сначала, говорю я Селине, зная то, что знаешь теперь, ты бы пересекла порог ресторана. Она делает резкий вздох. Мудрая женщина сказала бы нет, но я не могу обо всем этом жалеть, потому что такую жизнь я выбрала для себя сама. Это жизнь моя и больше не чья. Даже если бы Селина не переступила наш порог, говорит Адетта, думаю, она бы все равно нашла к нам дорогу. Это было неотвратимо, как восход солнца. Я вдыхаю пропитанный сажей воздух. Тепло летнего вечера в новом Орлеане окатывает нас, и цикады стрекочут высоко в кронах. Когда я перешагиваю через очередную гору обломков, моя нога опускается на стопку выброшенных бумаг. Ни за что бы я не Я замолкаю на полуслове, весь воздух покидает мои легкие. Бастьян от это подскакивает ко мне, ее взгляд остр как кинжалы. Я ничего не говорю, лишь стараюсь усить на землю на кучу разбросанных бумаг с обгоревшими краями, на уцелевший листок в самом центре, прижатый к земле ладьей из белого мрамора. Владею из шахматного набора моего дяди шахматная фигура, часть игры, а игра всегда подразумевает обман. Селина наклоняется за листком белой бумаги. Я остаюсь неподвижным, когда она выпрямляется и с любопытством смотрит на записку. "Мой маленький львенок", читает она. "Наша семья оставила меня в огне". «Считай, я вернула долг». Селина замирает, а затем ее глаза в ужасе распахиваются. «Если ты хочешь снова увидеть нашего дядю, сможешь найти нас на палубе Миссисипи Краун Джевелл. Всегда твоя при жизни и в смерти Эмили». Шок отражается на ее лице. «Эмили?» — выдыхает она. Разве это не твоя сестра? Говорю я, и у меня начинает кружиться голова. Я забираю Уселина письмо, ощущая, как кровь пульсирует в моем теле. Моя сестра, бормочу я, еще раз перечитывая записку. Моя сестра, мой маленький львенок. Я ненавидел это прозвище и только Эмили когда-то так меня называла. Ад это недоверчиво трясет плечами. Как такое возможно? спрашивает она. Я оторащусь на руины своего сожженного дома, но перед глазами у меня мелькают совершенно другие картинки. То, что с нами произошло за последние несколько месяцев, теперь не кажется случайным. Все происходит по какой-то причине. Убийства, которые приписали Найджелу, всегда происходили на причале рядом с рестораном Жак. Нападение на селену в соборе Сен-Луис и, как мы удивились, узнав, что наш долговязый брат, любитель карточных игр Найджел Фитцрой, спланировал все в одиночку. Может быть, здесь вовсе не было ничего удивительного. Может быть, во все это мы просто не верили. Шахматные фигуры, игра, обман. Мой дядя обожает шахматы, говорю я, и слова оседают пеплом у меня на языке. Он учился играть в шахматы веками. Да, он как-то сказал мне то же самое, говорит Селина, во время бала маскарада. Я никогда с ним не играю, и он никогда не предлагает мне с ним сыграть. Однако он когда-то играл с Эмили, даже будучи маленькой она была одаренной, и все равно она обыграла его лишь раз за неделю до того, как погибла. Мой голос умолкает, и повисает тишина. Адетта зажимает рот руками. «Боже мой!» — шепчет она. И я знаю, она тоже все поняла. «Бастьян, что произошло?» — спрашивает Селина. «Ты никогда не рассказывал мне, как она погибла». «По моей вине», — говорю я опустошенно. «Когда я был маленьким, я любил играть с солнечным светом. Любил преломлять лучи света хрустальными фигурками, которые я находил в доме». Я собирал хрусталь, даже фрагменты люстр. В солнечный день я составлял их вдоль стены, чтобы появилась радуга. Отец всегда меня ругал за эту игру, постоянно говорил, что в один прекрасный день я устрою пожар, но я его не слушал, и никто мне не запрещал играть. Даже мальчишкой я получал все, что хотел и о чем просил. Обо мне все всегда заботились. В тот день, расставив фигурки в нужном порядке, я оставил свою коллекцию хрустala на кровати наверху. А сам пошел вниз на кухню, чтобы что-то спросить у Эмили. Когда я вернулся в свою комнату, одеяло почернело, в углу кровати билось пламя. Я был маленьким и испугался, что меня за это накажут, поэтому спрятал одеяло в шкаф и закрыл его. Можешь догадаться, чем все закончилось. Я ничего не понимал и очень испугался, поэтому выбежал в коридор и спрятался там в шкафу. Я закрываю глаза, вспоминая, как начал задыхаться, как не мог ничего разглядеть и не мог позвать на помощь. Именно Эмили прибежала наверх, прорвавшись сквозь огонь. Когда она меня наконец нашла, огонь уже добрался до лестницы. Я замолкаю, почти что чувствуя себя человеком, возрождая в памяти прошлое, снова чувствуя себя бессильным. мало чего помню из того, что случилось после. Мне сказали, Эмили укутала меня в одеяло и вытолкнула в окно, так что я приземлился прямо на простыню, натянутую спасателями. Сама она так и не выбралась. Какое-то время я молчу, а потом с моих губ срывается мрачный смех. Никто так и не нашел ее тело. Пожарные сказали, что, вероятнее всего, огонь уничтожил тело моей сестры бесследно. Долгое время я надеялся, что кто-то ее спас. Я умолял дядю и родителей про проверить все больницы, расспросить всех докторов. Я не верил, что она погибла. Мне казалось, что если бы она погибла, я бы узнал. Нашел бы какое-то подтверждение. Тело. Чувство потери близкого человека. Я был уверен, что она все еще жива. Но мои родители лишь собрали все наши вещи и переехали. Они знали, хотя мне никто этого не сказал, что на нас охотятся враги Никодима. Вскоре после этого моя мать стала вампиром. Тот пожар, пожар, который устроил я, стал началом конца для нашей семьи». «Это невозможно», — бормочет Адетта себе под нос. «Эмили жива?» — печаль плещется в уголках глаз Селины. «Если она жива, зачем ей причинять боль собственной семье?» — спрашивает она. «Я не знаю». «Похоже, она верит, что Никодим оставил ее умирать, хотя понятия не имею, почему она так решила. Выражение моего лица суровеет, но я намерен все узнать. Адетта хватает меня за запястье». и ты будешь делать это в одиночку». Я киваю и сминаю записку сестры в кулаке. Майкл. Сидя на втором этаже квартиры на противоположной стороне улицы, Майкл Гримальди наблюдал, как трое покидают обугленные руины ресторана «Жак». Он дождался, пока они исчезнут из поля зрения, затем поднялся из кресла. Его сердце билось, точно кто-то отбивал ритм на барабане. Он ожидал увидеть Одетту в Альмонт, она приходила сюда каждый вечер после заката, просто бродила среди обломков, словно надеялась отыскать что-нибудь, чего прежде не заметила. Однако Майкл совсем не ожидал увидеть девушку, которую он любит, с бывшим другом, который предал его несколько лет назад, Себастьяном Санджерменом. Майкл сглотнул горечь на языке, у него затряслись руки. Себастьян и Селина исчезли больше семи недель назад, и ни разу с тех пор их не видели. Большинству офицеров полиции Нового Орлеана полагали Что двое влюбленных тайком сбежали из города, чтобы пожениться, и только Майкл с ними спорил, даже настаивал на том, чтобы полицейские продолжили патрулировать окрестности сгоревшего ресторана и отеля Дюмаин. Ему и в голову не приходило, что Селина может совершить подобный безрассудный поступок, ничего ему не сказав. За день до исчезновения она сказала Майклу, что хочет строить с ним совместное будущее, что хочет быть с ним, и она говорила правду в тот день. В этом Майкл был. Уверен, если Селины что-то случилось, значит это случилось против ее воли. Поначалу начальство Майкла над ним посмеивалось. Они разрешили ему поставить патрулю всех зданий, часто посещаемых членами левиных чертогов. Однако спустя месяц, за который ничего выяснить не удалось, они молча завершили операцию, не слушая больше никаких доводов Майкла. даже после пожара в ресторане Жак на прошлой неделе Майклу не удалось убедить своих коллег в том, что что-то нечисто. Многие офицеры почти что в открытую заявляли, что Майкл просто брошенный влюблённый, который не может смириться с очевидным фактом: девушка, в которую он влюблён. предпочла другого. Теперь Майкл казалось, что он сходит с ума. Если бы Лука сейчас был рядом, он бы поверил Майклу. Его кузен должен был вернуться из своего свадебного путешествия по Европе в ближайшие дни. А тот факт, что Селина внезапно вернулась целая и невредимая в компании Себастьяна Сен-Жермена, еще не означал, что она отвернулась от Майкла. Быть может, Адетта Вальмонт помогала держать ее в заперти все это время. Быть может, Селина до сих пор их заложница, которую нужно спасать. Руки Майкла невольно сжались в кулаки. Чтобы не произошло, он избавится от подобных сплетен в свой адрес. Он никакой не брошенный влюбленный и не помешанный дурак. Если Бастия навёл Селину против её воли, негодяй за это заплатит. А если, если Селина предпочла Майклу этого кровожадного ублюдка, Майкл не станет подставлять другую щеку и ждать пощечины. Нет, он сам будет решать, что произойдет дальше. Майкл вышел из тени заброшенной квартиры. и отправился на Темную улицу. Он поспешил в сторону полицейского участка на Джексон-сквер. Необходимо отправить полицейских за Бастианом, Селиной и Одеттой к отелю Дюмейн, где обосновались остальные члены их львиных чертогов. В конце концов, Майкла Гримальди ведь назначили детективом полиции в таком юном возрасте не без причины, и он больше не позволит своим инстинктам молчать.